Глава 17. И преследуемые. Для тех, кто никогда не бывал в космосе, поиски обитаемой планеты могут показаться увлекательными или, по меньшей мере, интересными. Для космолетчика это одно из самых утомительных заданий. Долгая, утомительная процедура, требующая многократных проверок, и когда они повторяются по отношению к трем различным звездам, каждый раз с отрицательным результатом депрессия как следствие, оказывается вполне нормальной реакцией. В случае с нашими героями депрессия больше всех отражалась на Джилберте. Чем дольше продолжались поиски, тем реже находил он что бы то ни было восхитительным. Они как раз готовились к прыжку к четвертой в списке Автарха-звезде. И Байрон заметил. «А все же, каждый раз мы оказываемся вблизи звезд. Расчеты Джоунти верны». Джилберт возразил. «Статистика показывает, что каждая третья звезда имеет планетарную систему». Байрон кивнул. «Это была хорошо известная статистика. Каждый ребенок знал это из курса элементарной галактографии». Джилберт продолжал. «А мы так и не нашли ни одной». «Где-то должна быть ошибка». «Ты смотришь на это со своей колокольни. И потом, что такое статистика? Все, что мы знали до сих пор, касалось чего угодно, только не туманности». Может быть, здесь другие законы? Впрочем, мои познания в космогонии невелики». Он задумался на мгновение и неожиданно спросил. «Ты знаешь, почему ее назвали туманностью лошадиной головы?» «Первым человеком, посетившим ее, был Горас Хэт». «Или ты хочешь сказать мне, что это не так?» «Возможно. Но есть другое объяснение. Я слышал его на земле». «Да?» «Говорят, она похожа на лошадиную голову». «Что такое лошадь?» «Это земное животное». «Восхитительная мысль!» «Но мне не кажется, что эта туманность похожа на какое-нибудь животное». «Смотря откуда смотреть, Джилл». С нефилоса она напоминает человеческую руку с тремя пальцами. Но из обсерватории на земле она и в самом деле похожа на лошадиную голову. Возможно, именно так и возникло ее название. И никакого «гороса», «хеда» тут никогда не было. «Кто знает?» Байрон не вдумывался в смысл собственных слов». Он говорил просто, чтобы говорить. Возникла пауза. Она затягивалась, потому что Джилберт собирался духом, чтобы поговорить с Байроном об одном чрезвычайно интересующем его деле. Наконец он решился. «Где Арта?» — спросил он. «Не знаю», — быстро ответил Байрон. «Я не слежу за ней». «Зато это делает Автарх. Скоро он переедет сюда жить». «Это было бы крайне удачно для нее». Джилберт свел брови на переносице. «Не будь глупцом, Байрон! Артемида из Хенриадов! Она не может взять то, что ты дал ей!» «Оставь это!» — бросил Байрон. «Нет, я не могу молчать! Зачем ты так ведешь себя? Потому что Хенрик, возможно, причастен к смерти твоего отца!» «Хенрик, мой кузен! Но по отношению ко мне ты не изменился!» Ну хорошо. перебил его Байрон. «Я не изменился по отношению к тебе. Я разговариваю с тобой, как всегда. С Артемида я тоже разговариваю, как всегда». «Как всегда?» Байрон промолчал. Джилберт сказал. «Ты сам подталкиваешь ее к автарху. Это ее выбор». «Нет, это твой выбор». «Слушай, Байрон». Джилберт понизил голос, положив руку на колено юноши. «Мне не хотелось бы вмешиваться». «Но она самое хорошее, что есть в династии Хенриадов. Если хочешь знать, я люблю ее. У меня нет своих детей». «Я не спрашивал тебя об этом». «То, что я говорю, тебе нужно для ее блага. Останови автарха, Байрон». «Мне казалось, ты доверяешь ему, Джилл?» «Как автарху? Да». «Как антитиранийскому вождю? Да». «Но не как мужчине в отношениях с женщиной, в отношениях с Артемидой». «Скажи об этом». «Она не станет слушать». «Ты думаешь, она станет слушать, если об этом скажу я?» «Да, если скажешь искренне». Пораженный Байрон облизнул губы. Потом он отвернулся со словами «Я не хочу говорить об этом». Джилберт грустно сказал «Ты еще пожалеешь». Байрон не ответил. «Почему Джилберт не оставит его одного? Он уже сам много раз жалел о случившемся. Но что он мог поделать?» Назад пути не было. Он попытался дышать через рот, чтобы унять боль в груди. После следующего прыжка панорама изменилась. Байрон как раз собирался заснуть. Вдруг Джилберт потряс его за плечо. «Байрон! Байрон!» Байрон приподнялся на локти и раздраженно спросил «В чем дело?». Джилберт отступил на шаг. «Слушай внимательно. На этот раз мы имеем F2». «Никогда не буди меня подобным образом, джил f — ты говоришь. «Думаю, теперь нам сопутствует удача». «Мне тоже так кажется! И это восхитительно!» Здесь необходимо пояснение. Почти 95% обитаемых планет в галактике окружены звездами спектрального типа F или G диаметром от 750 до 1500 миль и температурой на поверхности от 5 до 10 000 градусов. Солнце над Землей имело индекс G0, Над Родией — F8, над Линганой — G2, как и над Нефилосом. F2 было немного теплее, но не слишком горячее. Первые три звезды, у которых они останавливались, относились к спектральному типу К, несколько более меньшему и холодному, поэтому на планетах в их радиусе действия не могло быть никакой жизни. Хорошая звезда — это хорошая звезда, Фотография показала, что здесь сосредоточились пять планет, ближние — в 100 а дальние — в 50 миллионах миль от них. Теодор Ризит явился к ним, чтобы лично сообщить новость. Он не менее часто, чем Автарх, посещал беспощадность, согревая судно своим душевным теплом. На этот раз он сказал. «Я не знаю, как Автарху удается все это. Пять планет!» — Джилберт уточнил. «Вокруг этой звезды? Ты уверен?» «Безусловно. Хотя четыре из них джей-типа. А пятая?» «С пятой, очевидно, все в порядке. Атмосфера содержит оксиген, а хлориды?» «Поинтересовался Байрон. Насколько они просачиваются сквозь атмосферу?» Ризит вздохнул. «Пока мы не знаем этого. Если здесь есть хлориды, то они должны быть сконцентрированы на уровне поверхности. Посмотрим». Джилберт с тоской смотрел на них. Автарх обхаживает Артемиду, а его правая рука стала собутыльником Байрона. Беспощадность все больше становилась линганским кораблем. Он подумал, что Байрон знает, что делает, а потом его мысли полностью переключились на новую планету. Когда они проходили сквозь атмосферу, Артемида была в рубке пилота. Она слегка улыбалась. Байрон изредка поглядывал в ее сторону. Когда она вошла, он сказал «Добрый день, Артемида». Она не ответила. Потом поздоровалась с Джилбертом и спросила. «Это правда, что мы приземляемся?» джил потирал руки. «Кажется, да, моя дорогая. Через несколько часов мы сможем покинуть наш корабль и отправиться на прогулку по твердой поверхности. Не правда ли? Восхитительная мысль!» «Надеюсь, это та планета, которую мы ищем. Если нет, то не будет ничего восхитительного». «Тогда мы полетим к другой звезде!» С энтузиазмом провозгласил Джилберт. Внезапно Артемида повернулась к Байрону и холодно спросила. «Вы что-то сказали, мистер Фаррил?» «Нет, ничего», — удивленно ответил Байрон. Она прошла так близко от него, что подол платья задел его коляна, и он почувствовал запах ее духов. Его мышцы напряглись. «Тогда прошу прощения, мне показалось». Ризет все еще был с ними. Он сказал... «Теперь мы можем узнать об атмосфере немного больше. Много оксигена, почти 30% нитрогена и инертных газов. Это вполне нормально. Хлоридов нет». Потом помолчал и промычал. «Хм...» «В чем дела Встревоженно воскликнул Джилберт. «Нету карбон-диоксидов. Это совсем нехорошо». «Почему?» Поинтересовалась Артемида, глядя на планету в смотровое стекло. Байрон коротко ответил. «Нет карбона, диоксидов, нет растительной жизни». «Да?» Она с дружелюбной улыбкой смотрела на него. Байрон против желания улыбнулся ей в ответ. Когда она была рядом, он не мог держать себя в руках. Все самовнушение тут же испарялось. Но что с этим можно поделать? Джилберт был счастлив. Они приземлялись. Странно было только то, что до сих пор они не получили ответа ни на один радиосигнал». «Все это мало похоже на мятежный мир», — заметил Джилберт. «Каков уровень карбон-диоксидов, Ризит?» «Около тысячи процентов». «Я вижу фермы», — обрадовано воскликнул Джилберт. «Странно, что они никак не реагировали на наши радиосигналы. Хотя, возможно, это просто необходимая осторожность». Байрон кивнул. Его внезапно охватила надежда, что это тот мир. Он понял, что не может больше ждать. Он немедленно должен высадиться на эту планету». Это было восхитительное чувство. Люки открыли, и корабль заполнился атмосферой планеты. Ризет предостерегала возможности возникновения респираторных заболеваний вследствие отсутствия карбон-диоксида, но Байрон не думал, что за столь короткое время это возможно. Джилберт сошел с корабля вместе с ними. Они огляделись вокруг и разошлись в разные стороны. «Скалы!» — вдруг воскликнул Джилберт. «Прекрасно!» Мы попробуем послать радиосигнал с вершины самой высокой из них. Если эффекта не последует, попытаемся проделать то же самое на другой стороне планеты. Это сделаем Автарх и я». Байрон был полон решимости. Ризет согласился с ним. Планета оказалась солнечной, и уровень влажности воздуха был невелик, но все же они ежились от пронизывающего холода. Автарх, чья экипировка на этот раз была дополнена маленьким, карбон-диоксидным цилиндром, стоял сейчас у главного люка беспощадности. Он спросил. «Ты поможешь мне в поисках Фаррел?» «Конечно», — ответил Байрон. «Ты считаешь, я должен взять оружие?» «Об этом я как-то не думал». То обоих был холоден, как и погода. Байрон натянул скафандр, снабженный радиосвязью. Автарх сделал то же самое. «Не слишком тяжелый», — заметил Байрон. Он повернулся и увидел стоящую прямо перед ним Артемиду. Девушка молчала. Ее платье трепетало на ветру. Запястья были схвачены широкими серебряными браслетами. На мгновение Байрону захотелось бросить все. Вернуться, сжать ее в объятиях, ощутить вкус ее губ. Но вместо этого он прощально кивнул ей и отвернулся, так что ее ответная улыбка досталась авторху. Через пять минут Байрон обернулся и увидел, что она все еще стоит в проеме открытого люка. Перед ними открывался пустынный горизонт, и лишь одинокая скала возвышалась вдалеке. Байрон подумал вдруг, увидит ли он Артемиду вновь, и будет ли она переживать, если он не вернется никогда».